Картинки из прошлого. 16 июня 1993 года. Пограничная зона, переход через Амударию, афгано-русская граница. Если брать границу Российской империи на всей ее немыслимой протяженности, то отрезок с Афганистаном считался наиболее опасным. Более того, пограничная зона Туркестанского особого военного округа была одним из наиболее опасных мест на земле. Но одновременно здесь можно было заработать за год целое состояние. Возьмем автомобили. Обычный русский внедорожник типа «Егерь» простой армейской комплектации. В России такая машина стоит ровно пять тысяч золотых. Но если перегнать ее через границу и доехать на ней хотя бы до Джалалабада, и с ней при этом в дороге ничего не случится – то там ее можно продать и за 8 тысяч золотых. А в Пешаваре, по другую сторону афгано-британской границы, она будет стоить не меньше десятки. При вывозе русского автомобиля на территории Британской Индии полагаться заплатить пошлиму, эквивалентную примерно двум тысячам золотых. Но если ты не новичок и знаешь ходы-выходы в таможне, то тебе это обойдется всего в 500 золотых. На российской границе коррумпирован примерно каждый второй таможенник, а на британской все поголовно. А если еще и груз прихватить, машина большая, просторная, можно взять до тонны самого разного груза и продать его в дороге, то за один рейс ты свои деньги удвоишь. А если еще и на обратный путь прикупить «Золотой сон» или «Семь слонов» или «Три девятки», Рисковых людей было много, причем и с той стороны границы, и с другой. Русские, узбеки, таджики, пуштуны, индусы и даже британцы. Те, кто готов был, как и в старые времена, переносить лишения, идя с караванами, защищать груз с оружием в руках рисковать своей жизнью. На всем протяжении пути постерегал опасность после четвертой и пятой афгано-британских войн нормальной распространяющейся на всю сторону власти в Афганистане не было. Англичане из захваченной страны ушли, чтобы не было потерь, чтобы не разжигать еще больше партизанскую войну. Короля Агази-Шаха справедливо считали британским ставленником, а он и в самом деле им был, потому что кроме как на британцев, опереться ни на кого не мог. Все дело в том, что король не являлся, чистокровным пуштуном племени Дуррани, который десять лет подряд держал афганский престол. Он был пуштуном только наполовину, а на другую половину, по матери, хазарейцем. В итоге ни пуштуны, ни хазарейцы, никто, кроме королевской армии, не считал его своим. А сил у него хватало ровно настолько, чтобы полностью контролировать Кабул и окрестности столицы а также создавать видимость власти в стране. Именно видимость. На самом деле здесь правили племенные вожди и губернаторы провинции, назначаемые слабым королем Забакшиш бакшиш подношение. Как ни странно, Пуштуров такая ситуация тоже устраивала. Король был объектом всеобщей ненависти, ставленником захватчиков, англизов. Но если его убить все пуштунские племена тут же перегрызутся между собой. Ненависть к королю объединяла пуштунов, но без него борьба за трон вернет Афганистан в пучину гражданской войны. Мудрые старейшины племен это понимали и оставляли все как есть, оставляли до поры до времени. И пока это продолжалось, афганский народ нищенствовал. основным сельскохозяйственным товаром были конопля, Юпийный маг, а между населенными пунктами шли и шли по плохим, давно не ремонтировавшимся дорогам, столами столами караваны. Стреляли редко, потому что машина с пулевыми пробоинами в кузове, например, потеряют в цене, предпочитали платить дань. Как въехал на территорию какого-либо племени, плати дань. Но и столы были, во-первых, чтобы племена не забывали, что проехать можно и без дани, и не наглели. Во-вторых, находились и отморозки, их называли душманами. Эти душманы не хотели довольствоваться малым, снимая дань, они нападали на караваны, чтобы забрать весь груз целиком. Чаще всего нападали на ночных стоянках или на горных дорогах. Вот против них и нужно было оружие. Но оружие не всегда помогало, и оставались у разбитых афганских дорог обгревшие, сеченными пулями остовы машин и страшно береющие кости лихих караванщиков. Поскольку в Афгане русская граница опасное место, то и прикрыта она соответствующим образом. Несколько отрядов находились в ключевых ее точках. Сама граница представляла собой, где это было возможно, сплошную многометровую полосу колючей проволоки «Мин». Датчиков движения Кроме того над нею Постоянно курсировали небольшие дирижабли Со средствами наблюдения Как в обычном Так и в термодиапазоне Каждая застава Выставляла скрытые Кочующие посты и секреты Обретала зону ответственности На вертолетах Пограничники вели агентурную работу Прилегающих к границе районах Помимо прочего Напряженный участок границы использовался и для боевой учебы. В Черчике стоял полк. Относящийся к командованию специальных операций, под Ферганой была оборудована огромная военная база. Она служила центром для обучения ведению боевых действий как в горной, так и в пустынной местности. Завершающий этап обучения проводился в реальных условиях. Курсанты выставляли посты на границе, Учились без находить ходить по горам, обнаруживать противника и уничтожать его. Славный противник в любой момент мог превратиться в настоящего, поэтому наряду с учебными боеприпасами курсанты носили и боевые. Также границу прикрывала десантно-штурмовая дивизия, пока это была 66-я, но ее уже переводили под Санкт-Петербург, а на ее месте формировали новую, 108-ю. Но даже с такими экстраординарными мерами границу нельзя было считать полностью перекрытой. Дело заключалось в товаре. Если купить партию героина в Джалалабаде, там был крупнейший в мире оптовый рынок дури, и торговали в открытую, а потом продать в розницу в Санкт-Петербурге, то один золотой на выходе превращался в 50. Ради такого куша доходились желающие рискнуть и переправиться через границу или попробовать подкупить таможенных офицеров. Переправкой занимались опытные профессионалы, сплоченные в банды. Они имели агентуру даже в погранотрядах, знали графики дежурства, местоположение скрытых секретов, схемы минирования графики облетов и пролетов дирижаблей. На вооружении у них было бесшумное оружие, акваланги, специальные накидки, делающие бессильными тепловые датчики. На границе работали даже бывшие «саласовцы», в основном в качестве инструкторов, соблазняясь после отставки жалованием на порядок, превосходящий «марамейское». В общем, покоя на этом клочке земли не было никогда. Сегодняшний день особо не отличался от других таких. Недавно расцвело. По на синему небу медленно карабкался вверх в зенит сияющий диск солнца. рваного острые пики гор закрывали горизонт. Длинная колонна машин, скопившаяся у капитального бетонного моста через амударью, довольно скоро продвигалась а с обратной афганской стороны пропускали в час по чайной ложке, и то после тщательного обыска. Оно и понятно. Ну, что, скажите, такого можно незаконного ввести в Афганистан? Ну, разве только оружие? Но это уже не наша головная боль. А так, на больших трехосных и четырехосных полноприводных амо и кунах, тяжелых и грозно выглядящих, С фасивными кенгурятниками, дополнительными фарами, навесной броней Везли все, что только нужно для жизни Еду, одежду, стройматериалы, технику Афганистан был страной совершенно без промышленности Британцы не считали нужным ее развивать Просто продавали свои товары в Афганистан, как и в другие колонии И зависимые страны, втридорого И на этом делали деньги а от товаров других стран отгораживались протекционистскими таможенными пошлинами. Но здесь это не проходило. Как только офицер русской таможни отпускал очередной загруженный товаром АМО, тот, плюясь черным дизельным выхлопом, проходил мост, а на авганской стороне даже не останавливался. Опускалось окно, из кабины свешивалась рука водителя с зажатой в ней купюрой, Прямо на ходу эта купюра перекочевывала в руку таможенного офицера, а потом в его карман. Так узнали все, и всех это устраивало. Но именно здесь должен был начаться второй этап строго засекреченной стратегической операции Чингисхан. Название операции выбрал компьютер, совершенно случайно, из более миллиона терминов и понятий. Но удивительно, что оно подошло в самый раз. Контролировать прохождение границы могли бы с обычной погранзоставой. С дирижабля серо-стального цвета гигант висел всего в двух километрах от таможенного поста. Возможности оптики вполне хватало, чтобы вести наблюдение. Но в этом случае создавалась возможность утечки информации, которая даже самая малейшая была недопустима. Поэтому в Черчик несколько дней назад прибыла особая разведывательная группа из центра, двое техников-операторов и несколько спецназовцев для охраны. Пройдя наскоро за несколько дней курс молодого бойца для горных условий, они влились в состав особой разведгруппы. Командование Черчихского полка выделило 16 человек, задачу которой знали только варяги, Пришли, Да и то следовало выдвинуться в квадрат такой-то, проконтролировать прохождение через границу колонны машин, номера такие-то, проконтролировать переход их до точки, где они попадают в афганскую зону ответственности. А кто находится в машинах, что за груз они везут, было неведомо. Вертолет высадил их группу вечером предыдущего дня, почти за 20 километров до точки, которую выбрали по карте, как основной наблюдательный пункт. Скальная терраса, заросшая кустарником. На ней удалось бы уместить человек 50, то есть с запасом. По этой террасе проходила тропа. Правда, по ней могли пробираться контрабандисты. И если они нарвутся на группу, будет бой. Это демонскирует засаду и сорвет выполнение задания. Но другого такого места для наблюдения в окрестностях не было. Пришлось располагаться здесь, отправив обе стороны тропы в сторожевые посты и прикрывшись минами направленного действия. К удивлению местных черчикских спецназовцев, излазившись в ходе подготовки и боевых операций местные горы на пузе вдоль и поперек, варяги, а они так и отказались сказать, кто они и где служат, прекрасно проявили себя в ночном переходе. Ночной переход это вообще опасно, а ночной переход в горах... Да еще в том районе, где в любой момент можно нарваться на вооруженных до зубов контрабандистов с дурью. Чрезвычайно опасен. Тем не менее, варяги, они держались отдельной группой и несли какое-то оборудование в мешках, на вид килограммов 30. Шли бесшумно и споро, ничуть не отставая от обстрелянных опытных черчикцев. Ни один из них для новичков вообще нонсенс не произнес ни звука при переходе, никого не пришлось подстраховывать. Обычно новички переговариваются между собой, не знают, как страховаться на склонах и осыпях, чем-нибудь выдают себя, но эти оказались выше всяких похвал. Позицию заняли утром в 6.00 по местному времени. Переход открывался ровно в 8.00, поэтому за ночь к нему скопилась, Едва ли не десятикилометровая очередь. На стенках стояли рядами машины, на русском берегу по-серьезному не грабили, могли только сломать замок и унести вещи и магнитолу, поэтому в каждую машину, ходящую по этому маршруту, ставили небольшой сейф. А так водители, договорившись с охранниками известных, которые подорвали тем, что охраняли машины ночью с громадными собаками, туркменскими алабаями, направлялись в один из трех караван сараев, работавших по русскому сторону границы. Здесь, как и пятьсот лет назад, можно было найти все, что душе угодно. Вкусно покушать, покурить кальян, подобрав наргили по вкусу, найти интересного собеседника для неторопливой беседы, поспать не на узкой полке в машине, а в нормальных условиях, Хорошо провести время с одной из местных дам, договориться об обмене или продаже товара и заключить сделку. Все было в этих карван-сараях. Даже огромные белые тарелки спутниковых антенн стояли над древними каменными стенами как символ победы в этих краях XXI века над веком XIX. Имелась еще и у самой границы заправка. Большая. Настоящее нефтехранилище. Ее хозяин считался одним из самых богатых людей в Туркестане, потому что каждый дальнобойщик, переправляясь через границу, заезжал на заправку и заливал топливо во все основные и дополнительные баки. В Афганистане это обошлось бы намного дороже, и черт его знает, когда удастся заправиться по ту сторону границы и удастся ли вообще. Как только дошли, командовавший группой Черчикских, майор Волобуев посмотрел на часы, по-быстрому отдал команды. Кот с группой вниз, удаление 150 метров. Развернись, перекройся минами, замаскируйся. Бык то же самое, 150 метров вверх. Остальным рассредоточиться, замаскироваться, обеспечить периметр. Словно Дерри, так местные называли горных духов. Кое-кто даже утверждал, что видел их, хотя, скорее всего, это были банальные контрабандисты с дурью. Один за другим спецназовцы исчезали во мраке. Каждый из них уже присмотрел во время перехода — опытные боецы делают это всегда на автомате — подходящее укрытие, и теперь спешил к нему. Опять-таки опытный боец никогда не займет укрытие, не проверив его на наличие мин, или змеи, так что отряду понадобилось немного времени. Спецназовцы быстро заняли позиции, замаскировавшись и укрывшись накидками. Варяги развернули свое имущество, оказалось, что несли они в своих рюкзаках станцию спутниковой связи, похожую на астрономическую трубу со стократным увеличением, и какой-то аппарат, с большой антенной, смахивающий на пульт управления чем-то. Еще один мешок остался нераспакованными. Господин майор, технику установили. Собирать? Командовавший варягами майор, бритый наголо с короткой бородой, выделявшийся шикарным горским кинжалом вместо обычного штыка ножа, посмотрел на часы. «Пока не собирайте, еще сломаете. Занять позиции для наблюдения. Есть!» Сам майор Мадаев, чеченец по национальности, Как и многие его бойцы, входил в состав одного из чеченских спецбатальонов. Рекой и бесшумно, что выдавало в нем горца, подполз к развернутому и накрытому маскировочной сетью телескопу на краю обрыва. Коснулся плеча лежащего за телескопом солдата. Тот бесшумно отодвинулся, вступая место. Майор прильнул к объективу. «Необходимости в ночной оптике не было». На дороге уже стало достаточно светло. Длинная стальная змея. Машины стояли в плоту и одна к другой. В несколько рядов издевалась по дороге, растекалась на бочины, исчезала за поворотом ущелья. Через равные промежутки по обе стороны змеи еще горели костры. Иногда с гиканием стопотом копыт по иссохшейся каменистой земле проскакивали верховые охрана. Остальные охранники сидели у костров. Бывшие пастухи, нашедшие себе занятие более простое и денежное, они бросили свои стада и охраняли теперь стальное стадо, точно так же, как до этого охраняли овечьи. Вернее, охраняли не они, охраняли здоровенные, по пояс человеку, мохнатые и молчаливые собаки. Пока они мирно лежали у костров рядом с хозяевами, Но время от времени то одна, то другая настороженно поднимала голову и всматривалась в горные склоны. Эти собаки почти никогда не лаяли, не считали нужным. Они убивали Сетка прицела замирала то на одном месте, то на другом. Один алабай, белая, длинношерстная зверюга, когда перекрестие зрительной трубы замерло на нем. До этого мир, лежащий и смотревший на пламя, вдруг настороженно поднял голову и посмотрел прямо на майора. Хотя разделяла их пара километров, собака все равно что-то почуяла. Майор вдруг ощутил родство с этим 80 килограммовым собачьим исполином в его доме далеко отсюда. Тоже жил такой же зверь, только кавказская овчарка. Господин майор. В зоне видимости противника не наблюдаю. Лежащий неподалеку снайпер успел обшарить возможные точки, где мог обнаружиться противник через прицел, установленный на крупнокалиберной снайперской винтовке. Продолжать наблюдение. Время. 6.31, господин майор. Майор снова прильнул к телескопу, обшаривая взглядом длинную стальную змею, хотя и понимал, что нужно ему несколько машин ночью Да среди такого количества точно таких же. Он не различит. В горах начинался рассвет. Непроглядный мрак ночи сменился серой хмарью. Внизу водители уже выходили из караван сараев, сытые и довольные, весело переговариваясь на разных языках, но при этом отлично понимая друг друга, Шли заводить стальных коней. Миновала последняя спокойная ночь перед долгими переходами по местам, где стрелять могут даже горы. Не дай бог, для кого-то и просто последняя. Майор оторвался от объектива. «Приступайте». Из последнего мешка двое извлекли что-то наподобие крыльев, а потом и корпус. Физераж небольшого странной формы летательного аппарата. На вид весил он килограммов 6-7, а размах крыльев у него был метр полтора. Техники сноровисто собирали аппарат, вставили в фазы несущей плоскости, потом управляющие, проверили двигатель, прикрутили к приводному валу винт. Один из техников поднял летательный аппарат, напоминавший собранную авиамодеристом модель самолета на вытянутой руке. Второй склонился над пультом управления экран которого осветился мягким зеленым светом. Контроль! Двигатель! С едва слышным подвыванием винт стал вращаться. Норма! Плоскости! Самолетик покачал сначала рулями высоты, потом направление. Норма! Аппаратура! Матово-зеленое свечение свинилось другим. Экран почернел, на нем отчетливо проявились светящиеся желтые точки фар, отбрестки костров на дороге. «Норма! Все системы в порядке!» Один из техников повернулся к майору в ожидании команды. «Запускайте!» — решился майор. Хотя солнечный диск еще не показался над долиной, он только высвечивал черные пики гор за спиной. Техник изо всех сил метнул самолет вперед. Самолет пролетел пару метров, прянул вниз, но ту вторую технику пульта управления включил двигатель, отклонил управляющие поверхности, и падение перешло в уверенный горизонтальный полет. Пуск произведен штатно. Есть управление. В режим ожидания, — приказал майор, — пусть просто барражируют над дорогой. Ровно в восемь часов и ноль минут дорога ожила. Сонный усатый таможенник в нештатном камуфляже без знаков различия вместо положенной формы проверил поданные ему из кабины стоящего у самого шлагбаума четырехосного АМО, декларацию, дружелюбно перекинулся с парой слов с водителем. Здесь все ездили не первый год и служили не первый год, и друг друга знали по именам. черганов на декларации свою закорючку, таможенник махнул рукой, и шлагбаум взлетел перед таранным бампером грузовика, открывая тому въезд на мост в дизелем, перегруженная, похоже, из-за нештатного навесного бронирования, на доистатического ящера машина, бодро въехала на мост, покатив в афганскую сторону. Внимание! Наблюдая объекты с первого по шестой, все штатно. Выделить нужные машины в море такие же оказалось просто. На каждую из них был поставлен инфракрасный маяк для познания, такой, какие используют в армии. Поэтому... Беспилотный разведчик их моментально засек, как только они появились из-за поворота ведущего в ущелье. «Машины двигаются, все штатно». Принял продолжать наблюдение. Колонна продвигалась достаточно быстро. На стоянку для досмотра припроводили только одну машину. Остальные — несколько слов, декларация и «Welcome to Afghanistan». «Если у тебя нет ума...» то государство тебя останавливать не будет. Пройдя очередь примерно в 9.00, подошли к таможенному посту и эти шесть машин. Все шесть марки АМА. Терхостные, бронированные, с длинными рамами, с кабинами от машин, списанных из армии. Эти кабины изначально делаются со съемным бронированием. Такая кабина снимается со списанного армейского грузовика. Ставится на длинное, вездеходное гражданское шасси. Благо, места крепления унифицированы. И готова. Идеальная машина для афганских караванных путей. Перекрестие не прицела, а пока только трубы, замерло на усатом, недовольном лице таможенника. Он принял бумаги, посмотрел на них, потом на водителя, потом опять на бумаги. Майор напрягся. Обыск машины был последним что нужно в такой ситуации. Но тут из окна машины таможеннику протянули еще лист бумаги, наскоро свернутый в виде конверта, и усатый моментально подобрел, расплылся в улыбке. Следующие пять машин он и проверять не стал. Как двигались в колонне, так и въехали на мост. На лениво описывающий круги в небе беспилотник никто не обращал ни малейшего внимания. Да, и для того, чтобы увидеть его, понадобилось бы поистине орлиное зрение. Интересно, сколько там? Поинтересовался лежащий неподалеку снайпер, когда конверт перекочевал из рук в руки. Достаточно, просидел майор. За всегда ты раз в месяц сразу за весь месяц платят, а тут незнакомые едут. Вот и познакомились. О том, что таможенник берет взятки, знали, и поэтому и назначили переход именно на его смену. Внимание, колонна на чужом берегу! Внимание всем! Колонна приближалась к афганскому посту. Если при задержании русской таможней предписывалось просто сдаваться, там дальше разберутся, то при задержании на афганском таможенном посту предписывалось открывать огонь. Совсем неподалеку, в нескольких километрах, за спинами спецсадовцев, выполнял учебное задание звено штурмовых вертолетов М-40. У Мадаева была связь с ними. Но на авгазском посту все прошло даже проще. Открытое окно, рука с зажатыми в руках купюрами, сразу за шеей грузовиков и проезжайте. Знакомые, незнакомые, какая разница? В сущности, деньги-то у всех одинаковые. Кстати, русские золотые рубли ценили здесь больше, чем британские фунты стерлингов. Требуется в приграничных торговых расчетах. Господин майор, колонна прошла. Наблюдаю колонну на трассе. Майор Виттерпорт, солба. Аллах с нами. Связь. Связь установили быстро. Спутник как-никак. Не то, что раньше мучились. Гнездо и орел. «Колонна прошла нитку. Повторяю, колонна прошла нитку. Как поняли? Прием!» «Орел, я гнездо. Вас понял. Продолжайте наблюдение до точки 3. Прием!» «Принято. Продолжать наблюдение до точки 3. Прием!» «Верно. Колец связи!» Оказавшись на афганской земле, колонна сгрудилась на придорожной площадке, сбивалась в карван... Водители вешали на окна бронежилеты, караванщики на легких джипах с АГС и ДШК распределяли места в конвое и взимали плату. Вот только шесть грузовиков, не останавливаясь, пошли вперед, поднимая столбы пыли и не дожидаясь места в колонне. Такие тоже бывали. Не хотели платить караванщикам за охрану от душманов, экономили деньги, считали, что сами справятся. Никто их останавливать не стал, Каждый сам решает, когда и как ему умереть, если за него это не решат другие. И опять никто не обратил внимания на нечто похожее на небольшую птицу в вышине, неотрывно сопровождающую странную колонну. Когда, чьими терпения, обдала? Достойный и разумный муж не торопит события. Все в руках Аллаха. Абдалла, шестнадцатый из восемнадцати сыновей шейха Дархана, перевернулся на живот, начал от скуки, чтобы занять руки и унять раздражение, играть со своим маузером. «Давно у тебя это...» — Карим кивнул на пистолет. «Давно. Отец подарил на совершеннолетие». «Хороший пистолет». — задумчиво проговорил Карим. — У меня был друг, который очень любил именно Маузер, и стрелял из него мастерски. — А где он? — Не знаю, — ответил бесхитростно Карим и не лгал. Кое-кто даже говорил, что он погиб, хотя я в это не верю. Не мог он погибнуть. — Там, да? — Там. — Где там, не уточняли. Собеседники знали, о чем идет речь, и хотя оба они были из разных стран, из разных культур, можно даже сказать, из разных миров, а к тому же их соплеменники воевали по разные стороны в той кровавой бойне. Они уже не испытывали зла друг на друга, потому что оба уже знали истинных виновников пролитой крови. А теперь они возьмут кровь за кровь, если так будет угодно Аллаху. На боку у Карима завибрировал переговорник. «Это на приеме». Это — Эдервейс, это гнездо. Родственники едут. Встречайте. — Гнездо вас понял. Конец связи. — Карим? — Карим при этих словах обдалы улыбнулся. Он все-таки отучил его обращаться к нему, Эфенди, как к старшему и гостю. И заслужил доверие этого по возрасту подростка, а по сути мужчины. — Расскажи мне что-нибудь о том, что было там. — Там было страшно просто ответил Карим. И не потому, что градом летели пули и рекой лилась кровь. Там было страшно потому, что люди, которые считали себя правоверными воинами Аллаха, убивали других правоверных и делали это именем Аллаха. А делали они это потому, что англизы лгали им, и они пошли воевать за чужие им интересы, пошли проливать кровь людей, которые им не сделали Ничего плохого, а просто хотели мирно жить. Они каждую пятницу ходили в мечеть. Они жили так, как предписывал им Коран. Но пришли их единоверцы и начали их убивать. Вот что было самое страшное, Абдалла. Отец говорит, англизы подлы и лживы, степенно проговорил Абдалла. И твои слова это подтверждают. Я буду храбро сражаться с твоим оружием с англизами, Карим, пока последний из них не побежит, поджав хвост. Хорошие слова, Абдалла, Карим взглянул на часы. Слова достойны мужчины и воина. Скоро надо будет встречать гостей. Понял. Карим старой свинил позу, достал из кармана жестяную коробочку, в которой обычно носят на свайке перевернул ее от полированной до блеска стороной вверх и начал сигналить, посылая солнечные зайчики другим бойцам группы. Когда выезжаешь с берега русского на афганский, это чувствуется практически во всем. Русский Туркестан, пусть он был и не так развит, как остальные части империи, пусть в нем сохранились какие-то феодальные пережитки, Все равно по сравнению с Афганистаном и тем, что творилось там, небо и земля. На русской земле нормальные дороги, придорожные гостиницы, кафе, заправки. То тут, то там рядом с дорогой промышленные корпуса, то цементный завод, то плавка алюминия, то еще что-нибудь подобное. Гидроэлектростанции, энергия горных рек не пропадала зря. Техника на полях. Аккуратные крестьянские домики в кишлаках, стада скота с пасухами, сады с фруктами, виноградные лоза. На Афганистан, хламы разбитые дороги, нищая серость гор, красные лоскуты маковых полей, зелень зарослей конопли, следы пуль на редких дорожных указателях, техника, если на русской земле ездили, Обычные машины, легкие и грузовые, то здесь, большей частью, бронированные, ощетинившиеся стволами, внедорожники и пикапы с крупнокалиберными пулеметами на самодельных турелях. Легковые машины были разве что в Кабуле. Остальное — дикая земля, там только внедорожник, а еще лучше бронированный внедорожник. Базары торгуют рабами, заложниками, женщинами детьми для плоских утех, оружием, наркотиками. В открытых, никого не стесняясь, взвешивает пакеты, запакованные в несколько слоев прочной полиэтиленовой пленки. Торгуются, ругаются. Даже днем на улицах городов нередки выстрелы. А уж на дикой земле, на дорогах, черт знает, что творится. Каждое племя, Каждая народность содержит вооруженные дружины так называемых малишей. Для видимости они подчиняются правительству в Кабуле, но это только для видимости. Кроме торговли и выращивания наркотиков, основной заработок племен – проводка караванов. За это берут деньги и передают караван на границах племенных территорий из одних рук в другие. Неудобно, но что делать? И это ничего не гарантирует. На дорогах полно душманов. Все, как в 18-19 веках, только у душманов вместо сабель РПГ и крупнокалиберные пулеметы. Выехав на афганскую землю, люди, сидящие в кабинах тяжелых грузовиков, ощутимо подобрались, передернули затворы автоматов. Все они пришли из силовых структур Российской империи. Кто-то из десанта, кто-то из спецназа, кто-то из жандармерии. Все не уволились и уже на следующий день их приняли в некое общество на паях, недавно организованное и имеющее основной целью оптовую торговлю и организацию перевозок в восточных землях. Возглавил это общество некий Арут Ашотович Егиазарян, уволившийся недавно с дипломатической работой и подыскивающий себе занятия по душе. Откуда-то он хорошо знал специфику грузоперевозок. Происхождение капитала этой фирмы было темным и сомнительным. Персонал фирмы, как на подвор, крепкие неразговорчивые мужики от 25 до 50, предпочитающие ходить в камуфляже. Это был первый рейс, за ним пойдут другие. В кабине каждой машины сидели двое, водитель и охранник. У водителя был укороченный, удобный в тесоте кабины автомат. У охранника полноразмерный калашников с подствольным гранатометом. И кабины, и кузов защищены съемной броней, что давало некую уверенность в том, что первая короткая часть пути пройдет нормально. Душманы постались западать на караваны у самой границы, потому что там ждут клиентов-проводники, а увидев душманов, не применут с ними разобраться. Тридцать километров... Все, что им следовало пройти на первом этапе. Потом они пойдут со своей охраной, да и сами они чего-то достоят. Налево сидевший в головной машине охранник, придерживая автомат коленями, неотрывно смотрел на небольшой прибор, спутниковый приемник системы навигации. По нему прокладывался путь, потому что надежных ориентиров в Афганистане почти не было. Свернув с накатанной дороги, Машины пошли по целине, переваливаясь на камнях и ухабах, раскачиваясь, как лодки, в шторм. Было лето, была сушь, и стол пыли выдавал продвижение небольшой колонны. Но с этим ничего нельзя было поделать. Картинки из прошлого 12 сентября 1992 года. монте Мажоре, белсито Сицилия. День сменялся ночью, а ночь — днем. Падро все не приходил, а сэр Колин с удивлением открыл для себя много новых и незнакомых прежде вещей. Жизнь в Лондоне, в политике, в высшем свете, тем более в разведке, похожа на жизнь рыбы в глубине океана. Под чудовищным давлением. Такие рыбы слепые, глухие, уродливые, такими становились и люди, пожившие жизнью под давлением, ослепшие, оглохшие, не слышащие никого и даже себя морально уродливые. Сэр Колин знал чудовищную статистику. К сорока годам у его коллег в послужном списке числится как минимум один развод. Как минимум одно хроническое заболевание, чаще всего язва желудка. А после отставки редко кто проживает больше пяти лет. Поэтому и боятся отставки многие, в том числе и он сам. Потому что без работы жизнь просто теряет смысл. Не остается ровным счетом ничего, кроме работы. А теперь? А теперь сэр Колин уже седьмой день жил простой деревенской жизнью. Он просыпался рано утром от петушинного крика. Он питался здоровой крестьянской пищей, без консервантов и красителей. Он неуклюже выполнял простые крестьянские работы. Помогал Донье Стефании Стефане возиться с курами и свиньями. Он не отвечал на телефонные звонки. Телефон здесь просто не принимал. В этом благословенном месте не было сотового покрытия. Удивительно! Но он не боялся местных, и местные, хотя и сплошь мафиози, стали понемногу признавать его. По крайней мере, когда он шел по улице, дети не прятались, как раньше, а подбегали к нему, пытались заговорить, втянуть в свои игры. Удивительно, но он понимал их, они его. Он даже бросил курить, чтобы табачный дым не мешал ему наслаждаться чистейшим воздухом. Сэр Колин перестал бояться отставки. Прежде боялся он отставки, боялся быть ненужным. Это чувство съедало его изнутри, словно кислота, особенно в последнее время. А теперь? Ну, отправят в отставку. Конечно же, в почетную. До таком уровня поганой метлой не выгоняли. Его примет премьер, произнесет прочувствованную речь. Коллеги пусть скупую слезу, в уме прикидывая, как половчее забраться в опустевшие кресло. Что-нибудь подарят. Часы золотые. Или заказное ружье Джеймс Перда. Или Холланды Холланды. и что? Жизнь кончилась? Да вот вам выкусите. Он едет куда-нибудь купить домик, денег более чем хватало. Он не будет дышать мерзким лондонским смогом и глотать отравленную консервантами пищу. Он не будет больше приказывать своим подчиненным лгать, Ворвать, убивать, подрывать. Возможно, он заведет несколько кур и большого, красивого петуха. И проведет остаток жизни как человек, а не под постоянным прессом. Найджел тоже расслабился. Он уже не хватался при каждом случае за оружие. А его бычья сила очень даже пригодилась. Томазина был плотником. Он брал подряды на ремонт и восстановление домов, и Найджел теперь ходил с ним и помогал в его нехитрой работе. Сейчас сэр Коллин сидел на большом, неизвестно как тут оказавшемся камне, смотрел на закат. В руках у него была лепешка, иногда он откусывал от нее кусочек и тщательно жевал, иногда отрывал и бросал суетившимся неподалеку куром. «Теперь ты понял». «Почему я послал все к чертовой матери?» Раздался тихий голос за его спиной. Сэр Коллин вздрогнул. Он не слышал, не почувствовал, как падре приблизился к нему. Впрочем, сэр Джеффри был полевым агентом. Работал даже в петербургской резидентуре. Удивительного в том, что он сохранил навык бесшумной ходьбы, не было. «Понял. Вот только не всем это дано». Не всем. Но каждый сам выбирает себе судьбу. Падры внезапно перешел на русский язык, вероятного противника, которым он владел в совершенстве. У русских есть такое понятие судьба. Очень емкое и точное. В английском языке прямого аналога нет. Это одновременная и сумма всех поступков, совершенных человеком, и путь, по которому он идет в будущее, и то, что он должен сделать для этого мира, с какой целью он пришел в него. Как думаешь, какая у нас судьба, Колин? Для чего мы родились? Наша судьба — нести в этот мир беду, внезапно ответил сэр Колин, тоже по-русски. Вот именно. Так что пойдем и займемся именно тем, о чем ты сказал. У меня возникла пара свежих идей. Жирище сэра Джеффри. Не имеет значения, как он здесь назывался. Немного отличалось от домов местных жителей, хотя бы тем, что было одноэтажным и непристроенным к скале, а стоящим отдельно. Сложенная из камня лачуга земляным полом с простым деревенским очагом для приготовления пищи, узкие подстреповатые, похожие на бойницу окна. Удивительно, но в поселке имелось электричество, поэтому и лампочки горели. Загон для скота, пустующий, сэр Джеффри скота не держал. Примитивная, похожая, работы местных столяров мебель. И контрастом среди всей этой убогости вещью из 21 века в веке 19, современный ноутбук с титановым корпусом и модемом для спутниковой связи. Сэр Колин непроизвольно вздрогнул, когда увидел это в комнате. Такой ноутбук уместно смотрелся бы и в кабинете директора какой-нибудь крупной фирмы в Вестчестере, но не здесь, в хижине с земляным полом в Сицилийском захолустье. Ноутбук работал, хотя на экране было только звезды неба, звезды неумолимо неслись навстречу, сменяя одну другую. Присаживайся, Колин, Падре подтолкнул гостю грубо сколоченный деревянный табурет. Себе пододвинул другой, такую же. Извини, тут у меня не прибрано. Живу один, сам понимаешь. Прикрыв клавиатуру спиной, Падре быстро отстучал пароль, отключающий заставку. И хотя сэр Колин не видел пароля, он понял, что хватки Падре не потерял. Хотя бы по длине пароля — четырнадцать знаков. Причем это явно не кличка собаки или перевернутые, наоборот, цифры года, И «Дня рождения» — это длинная и внешне бессмысленная комбинация букв и цифр. Пароль явно не дилетанта, знающего, что такое добывание и перехват информации. Раньше сэр Джеффри был разведчиком, сейчас стал слугой господа, но хватки своей он не утратил. — Посаживайся ближе! — сэр Джеффри повернул ноутбук так, чтобы было видно и гостю. «Узнаешь, что это?» На экране красовалась большая схема с подписанными квадратиками, разноцветными стрелками между ними, условными значками. «Конечно!» — фыркнул сэр Колин. «Такое дерьмо я вижу каждый божий день на службе. Это древо событий, стандартная схема разведывательной операции. Я был бы тебе очень благодарен, Колин если бы ты не употреблял более его имя и слово «дерьмо» в одном предложении? — Не богохульствуй. — Да, это именно древо событий, нарисованное мной в первый же день, когда я разбирал бумаги, привезенные тобой. И знаешь что? Сэр Колин молча смотрел на своего предшественника и учителя. — Вся эта схема — полное дерьмо. Сам же ответил на свой вопрос Джеффри, воспользовавшись определением собеседника. «Почему?» — не понял сэр Колин. «Это и серьезно, и долго готовилось. Я тебе скажу, почему. Я ради интереса посчитал, сколько здесь ответвлений, когда события могут пойти по тому или другому варианту. И знаешь, сколько я их насчитал?» «О, 65. В 65 точках разветвления эта история может пойти так или иначе. Это допустимо для тактической операции. Перевербовка агента, подключение к кабелю, через который идет информация. Знаешь, сколько таких точек должно быть в нормально разработанной операции стратегического уровня? И ни одной. Это желательно. Но главные точки выхода, их я насчитал у тебя на схеме 12, а должна быть только одна. Иначе операцию следует отменять как плохо проработанную. Как река всегда, насколько бы русила она не ветвилась по дороге, всегда впадает в море или в океан, так и операция. Стратегического уровня должна быть проработана так, чтобы как бы ни шло развитие событий, Оно должно в любом случае приводить к одному финалу, тому, который придумал автор замысла. Вы же ринулись в пекло, имея 12 самых разных вариантов выхода. 12 вариантов! Это значит, что вероятность успеха операции менее 10%. И тем не менее вы приступили к ее осуществлению. Не мне тебе рассказывать, как принимается решение. Джеффри, философски пожал плечами сэр Коллин. Мы подчиняемся политикам, пусть не самым умным, и вынуждены делать то, что они говорят. Я ушел со службы, сказал, как припечатал пожилой священник. Ты же остался. И все это произошло именно в твою вахту так что не ищи себе оправданий, Колин, ибо их нет. Сдаюсь, сдаюсь, сэр Колин шутливо поднял руки. Признаю, ты полностью разгромил меня. У тебя есть что-то еще, помимо этого разгромного монолога? Сэр Джеффри внимательно посмотрел на коллегу долгим пронзительным взглядом, и сэр Колин внезапно ощутил страх. Впервые за долгое время он почувствовал, как Страх возвращается. Такой взгляд не мог принадлежать священнику. Он не мог принадлежать даже человеку. Страх, уже забытый и похороненный в потаенных уголках души, возвращался. План операции есть. Но его вы получите только после того, как деньги поступят на мой счет. Но кое-что я все равно расскажу тебе, Колин. «Прежде всего, ответь на один простой вопрос. Вы в одиночку сможете справиться с Российской империей?» «Нет», — Серколин особо не задумывался. «Нет, не сможем. Они слишком сильны и слишком велики. Даже если Священная Римская империя займет позицию нейтралитета, мы все равно с ними не справимся. Это вопрос материально-технических и людских ресурсов, Расклад показала мировая война, а ведь сейчас они на порядок сильнее. Марсийская империя прежде всего сухопутная империя. Они совершенно не зависят от морской торговли. И это обесценивает все наше господство на море. Даже если предположить, что они каким-то чудом потеряют весь свой океанский флот, то и без него они смогут воевать годами. В то же время мы... «Держава морская, мы как раз от морской торговли, от связи с колониями зависим критически. Если во время мировой войны у русских не было сопоставимого с нами океанского флота, то теперь он есть. Они могут обезопасить авианосными группами огромные районы мирового океана и сделать там пункты сбора волчьих стай, подводных лодок, охотников». Идущие в метрополию караваны подвергнутся комбинированным атакам из-под воды и из воздуха и будут потоплены. А без снабжения мы долго не протянем. Мы же остров. У нас нет на нем многих критически важных для войны вещей. Они выстоят и в открытом бою с Гарнандфлитом. Я уже и не говорю про их военно-воздушные силы. Их нынешний император служил в дальней авиации, Поэтому развитию авиации у них уделяется первостепенно значение, особенно тяжелой авиации. Использовав европейские аэродромы, они смогут первым же массированным налетом проломить нашу противовоздушную оборону и нанести удар даже по столице. Нет, с ними мы не справимся. А если на вашей стороне будут североамериканцы? — прищурился сэр Джеффри. — Североамериканцы? Ну, — Североамериканцы слишком непостоянны в своей политике. У них выборная власть, и они слишком сильно зависят от выборов. — Признаюсь, мы допустили грубейшую ошибку в планировании, назначив начало операции в самый канун выборов в САЦ. В итоге, когда погибла атомная подводная лодка САС. Все пошло наперекосяк. Сначала североамериканцы не могли решиться сообщить об этом. У них уже не было президента. Фактически их страной правил кандидат на президентских выборах от республиканской партии. Когда началось все это, его предвыборный штаб попытался замять происходящее, потратив пустую несколько дней. Хотя счет шел на часы. В итоге, когда стало понятно, что шило в мешке не утаишь, они сообщили, что подводная лодка там была и погибла от удара русских. Признаюсь, мы немного поспособствовали утечке информации, потому что надо было принимать окончательное решение, а североамериканцы уже открыто нарушали свои обязательства перед нами. Так или иначе, возмущение североамериканцев вполне оправданное, Даже сказать, нашел совсем не ту цель, которая ожидалась. Вместо того, чтобы возненавидеть русских и потребовать их уничтожения, они обрушили свой гнев на лживую и непостоянную республиканскую президентскую администрацию. Рейтинг демократического кандидата, который до этого не имел никаких шансов, стремительно пошел в гору. В итоге президент Меллан был вынужден уйти, После единственного срока на президентом САС встал некий господин Платтен, убежденный сторонник мира и международной торговли. Первым же делом он предал нас и начал переговоры с русскими. — И правильно сделал, надо сказать, — равнодушно заметил сэр Джеффри. — У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота. Русские показали себя сильнее вас. Вот он и принял сторону сильного. Я бы на его месте поступил точно так же и попытался бы выторговать для своей стороны максимум привилегий. Но это же предательство. Это жизнь, — разозлился сэр Джеффри, — это жизнь такая, какая она есть. Это реальная политика, а не идеализм чистой воды. Если вы не понимаете разницу, между этими двумя вещами, значит, я разговариваю сейчас с вами зря. Можете не тратить свои деньги и продолжать дальше творить мелкие пакости, рискуя получить за трещину такую, что искры из глаз посыплются. — Так как? — сэр Колин ничего не ответил. Он понимал, что старый разведчик прав. — Для чего я тебе это говорю? — спросил сэр Джеффри. И сам же ответил на свой вопрос. «Для того, чтобы сейчас мы правильно поставили задачи перед твоей службой на несколько лет. Именно на несколько лет. Это задача не дня, не месяца и даже не года. Скажи, сколько граждан Великобритании поддержали действия правительства во время Берутского кризиса?» «Общество раскололось». Примерно 50 на 50. Часть подданных ее показали себя патриотами, требуя раз и навсегда покончить зарвавшимися русскими. Но часть потребовала привлечь правительство к ответственности за разжигание агрессивной войны. Были даже слушания в Палате общин, на которых премьер-министру пришлось не сладко министр обороны и министр военно-морского флота были вынуждены подать в отставку. Вот в этом наша проблема номер два. Мы не можем воевать и побеждать, пока в обществе нет единодушия по этому вопросу. До тех пор, пока в обществе не будет единодушного стремления уничтожить русских, до тех пор, пока даже младенец в коляске не будет требовать раз и навсегда с ними покончить, ничего начинать нельзя. Победно воевать может только все общество. И оно не будет воевать за интересы нефтегазовых магнатов из Royal Dutch Shell или British Oil. Чтобы эти проблемы нужно решить. Первая проблема – раз и навсегда привязать к себе североамериканские Соединенные Штаты. Сделать так, чтобы они присоединились к нам не по трезвому расчету, не за обещание допустить к добыче нефти в регионе, а по велению сердца сделать так, чтобы каждый североамериканец, услышавший даже робкое предложение замириться с этими чертовыми русскими, воспылал ненавистью к такому миротворцу, сделать так, чтобы требование уничтожить Россию стало первым и единственным на североамериканской внешнеполитической повестке дня. Второе. Нужно консолидировать собственное общество, сделать так, чтобы каждый британец просыпался и мечтал о Юнион-Джеке над разрушенной русской столицей, о кораблях Гранд-флейта в Устье-Невы. И третье. Помимо этого, необходимо вести подрывную работу в среде самих русских, потому что если даже САСШ и Великобритания объединятся, В неудержимом стремлении уничтожить русских, это мало что даст. Если даже весь остальной мир ополчится против России, это все равно мало что даст. Время упущено, Колин. То, что можно было сделать в 30-х и 40-х, не сделаешь сейчас. Русские не просто сильны, русские чудовищно сильны. У них больше миллиарда человек населения огромные запасы всех мыслимых природных ресурсов. Они в основном успели ассимилировать население восточных территорий, даже во время частичной мобилизации, если брать только казаков и императорское стрелковое общество. не сразу выставят сухопутную армию численностью в 40, а то и в 50 миллионов человек. Им не привыкать отступать. Они могут отступать очень долго, чтобы потом все равно перейти в контрнаступление. В их лесах и болотах может исчезнуть любая по численности армия. и суровый климат убивает вернее, чем пуля. Наполеон это узнал. Не дай Господь узнать это и нам. Наконец, в худшем случае, погибая, они могут нажать кнопку и забрать с собой в ад... Все цивилизованное человечество, даже десятой части их ядерного арсенала хватит, чтобы уничтожить все живое на планете. Поэтому существует единственная возможность победить русских в войне, заставить одних русских воевать с другими русскими. Только так. Россию никто не сможет победить, кроме самих русских. И как мы это сделаем? скептически спросил сэр Корин. По-моему, уже был один человек, который попытался. Его звали Ульянов Ленин, и его убили. Российская империя — это не Британия, и тем более не САС. Там азиатская деспотия, и деспот ни секунды не колеблись, отдаст войскам приказ стрелять в свой народ. Там даже парламента нет. Если что-то болтает под телевизору. «Еще не значит, что это правда», — брезгливо проговорил сэр Джеффри. «Что-то я не заметил, чтобы деспот отдал приказ открыть огонь по взбунтовавшейся Казани. Насколько мне известно, бунт был подавлен относительно бескровно. А байки про тысячи погибших и обстрел артиллерии города скармливают плепсу наши кудесники из Тевистока» даже не понимая при этом, что среднему британцу или североамериканцу все равно стреляли по Казани или нет, Но он посмотрит это, повозмущается и пойдет спать. А русским классический парламент просто не нужен, у них такая традиция. Не забывай, что до сих пор существует вторая ветвь императорской фамилии Романовых, которую несколько десятилетий назад несправедливо отстранили от власти. В отличие от нынешних староверских фанатиков, те романовы, вполне приемлемые партнеры по политическому торгу, они отдадут нам Восток сами, своими руками. А может, даже и не стоит его брать. Пусть русская казна продолжат вкладывать деньги в этот край, пусть русская армия его охранят, а мы будем качать нефть, добывать газ, другие полезные ископаемые, И не только там, по всей России, через коммерческие концессии, мы будем эксплуатировать русских, воровать их научные достижения, переманивать в себе лучших из них, для того, чтобы захватить страну, не обязательно ее завоевывать. Нереально. И царствующий монарх и его наследник служили в армии. Наследник престола у них, он называется Цесаревич, награжден Георгиевским крестом за бои на восточных территориях. Это не офицерский орден, а солдатский. Офицер может его получить только в том случае, если за это проголосуют те солдаты, которых он вел на смерть. Пусть даже мы подкупим одного или нескольких русских военачальников, и они попробуют вывести войска на Дворцовой площадь, как это было полтора столетия назад. Таи да же, подчиненные при первой такой попытке схватят их и повесят на ближайшем дереве за измену!» «Реально все, что не противоречит законам физики!» — философски ответил сэр Джеффри. «Это просто вопрос времени, денег и профессионализма привлеченного персонала!» «Знаешь, что я понял, пока жил здесь? У меня ведь было много времени, чтобы подумать!» Что же? Есть местная пословица. Она звучит так. Если история чему-то и учит, так это тому, что убить можно кого угодно. Но есть и вторая пословица. Ее придумал я, живя здесь и размышляя долгими вечерами. И гласит она. Если история чему-то учит, так это тому, что обмануть можно кого угодно. Вот на этих двух философских максимах Мы построим нашу новую стратегию действий. Э, боюсь, подфилософские максимумы старики не выделят денег, Джеффри. Ну, ты же их знаешь. Дай мне что-нибудь конкретное, помимо твоих философских максим. Хорошо. Я дам тебе часть картины. Русские планируют уместить? Вообще-то, они планируют уместить с убеждением произнес сэр Джеффри, не может быть, чтобы они не начали мстить. Можешь мне не говорить про свои источники разбитой информации, я и так это понимаю. Если этого не произойдет, они потеряют уважение сами к себе. Так вот, как только они начнут мстить, мы станем выполнять нашу первую задачу — сплотить британских подданных и североамериканских граждан в едином порыве уничтожить русских. Но для этого мне нужен русский мститель, настоящий, а не придуманный твоей службой. Русский мститель, за которым будут реальные дела. А потом, потом мы вернем оружие русских против них же самих. Ты знаешь конкретно, где, что и когда? Пока нет».